ближайшего секретаря герцога де Шоузеля, влюбленного в нее из союзника де Прессиша Стелля. В половине десятого молодая женщина встала из-за стола, велела Зизору переодеть в себя в военный мундир, что он исполнил без малейшего удивления к этому постоянному переодеванию. Затем она заткнула за пояс два заряженных пистолета, пристегнула острую рапиру, Надел на голову фетровую шляпу с пером, накинул на плечи широкий черный плащ, и господин Депресси Шастель вышел из квартиры. Ровно в одиннадцать часов он прислонился в тени к одной из колонн на площади поля-рояля. Левая рука уже лежала на ручке пистолета, а правая слегка придерживала рукоять высунутой из ножен шпаги. Депресси Шасталь стоял неподвижно минут пять, когда услыхал позади себя сдержанные шаги. Он осторожно обогнул колонну и очутился лицом к человеку подозрительной наружности, который, пристально вглядываясь в него, низко поклонился и произнес «Вы не один ли из тех, Он не успел докончить фразы. Депресси Шастель помнил главный совет письма. Когда незнакомец заговорил, не произнеся первым словом «Гаскони», он быстро вынул шпагу и вонзил ее в горло, говорившему, который умолк навеки. «Готов», — сказал Депресси Шастель, когда труп тяжело опустился на ступень. Ногою он оттолкнул «Гаскони» его к стене в более густую тень и снова прислонился к колонии. Почти в ту же минуту, но на этот раз уже со стороны площади, приблизился другой человек. Он, как и первый, вгляделся в депресси-шастеле, поклонился и сказал, «Я к вашим услугам». «И я так же, мой милый», — ответила любовница Деспирако, Ванза кимжал в грудь этого вежливого человека. Он упал. И второй готов, прошептал Депреси Шастель. На чёрт меня поберёт, если я тут хоть что-нибудь понимаю? Мартеле, гостик, мне всё это завтра, чтобы у меня не было хоть упрёка в совести. Надо стать за другую колонну, потому что соседство этих трупов несколько песняет. Но только Депресси Шастель успел опереться о ближайшую колонну, как появился третий человек, вгляделся в него и, не говоря ни слова, быстро обнажил шпагу. Ого, этот не так любезен, как два первых подумал Депресси Шастель и моментально вынул свою. В то время, как шпаги скрестились, он проговорил. Но кто же вы, наконец, милейший? Мне вас уже третьего приходится убивать. Два первых убиты, произнёс тот, шатаясь. И вы так же, чёрт возьми, три. Говоря это, депрессившая сталь нанёс удар в живот своему противнику. Тот скрикнул и упал. Во время этой короткой дуэли подошёл ещё один человек. Он стоял в трёх шагах от депрессившая стали. Госкония, наконец-то. Это я с ударыне. Мартель, следуйте за мной, прошу вас, и как можно скорее. Посредстве дел надо не создавать по просить. Старательно вытерв свою шапку и вложив её в ножный депрессиш-астель, бросился с забежавшим Мартелем. В тёмной соседней улице ждала карета. По знаку Мартеля депрессиш-астель пошёл в неё. Секретарь, премьер-министр, остался рядом с молодой женщиной, спустил шторы, и карета тронулась. «Ну, Мартель, объясните ли вы мне, наконец, что-нибудь?» спросила Амалия Мария. И в минуту объяснил сударыне в нескольких словах, потому что мы сейчас приедем. «Куда вы меня везете?» «К моей сестре, куда я послал лучшую лошадь из королевских конюшен». Для чего? Чтобы бежать? Значит, заговор открыт. Да. Говорите же.